Глава девятнадцатая На полпути к Валении вновь разверзлись небеса, и к моменту, когда Кива въехала в ворота дворца, она дрожала, промокнув до нитки. С чувством похлопав покрытого грязью коня, она оставила его на попечении королевских грумов, а сама похлюпала в темноте по тропке к дворцу. Кива мучительно чётко осознавала, как уже поздно, так что пыталась собраться с духом, пока брела по лестницам, капая на красные ковры. Она была уверена, что обнаружит в своих покоях Келдена, готового обрушить на нее весь свой гнев. Чего она не ожидала? Так это того, что Джарен вернется как раз вовремя, чтобы застать эту сцену. Как только Кива вошла, он пристально взглянул на нее с непривычно равнодушным видом, и она подавила тяжкий вздох. Келден же, напротив, сверлил ее неудержимо яростным взглядом, скрестив руки и сверкая кобальтово-синими глазами. Оба принца были на ногах, как и на Ари, которая взирала на Киву хмуро и с очевидным неодобрением. Лишь Мирин удобно расположилась на диване и явно наслаждалась происходящим. Кива не обратила на принцессу внимания. Не было сейчас ей дела и до остальных, потому что взгляд — упал на последнего присутствующего. Тип съежился, обняв колени, в том самом кресле, в котором она оставила Келдена, бледный, избегающий ее взгляда. Его поза встревожила Киву, и она поспешила к нему, хлюпая одеждой. «Тип!» Он не ответил, и она встревожилась еще сильнее, но, наконец, он взглянул на нее и произнес дрожащими губами. «Прости! Тебя так долго не было! Все так волновались! Пришлось им рассказать!» Кива закрыла глаза, осознавая, что все оправдания, которые она придумала на обратном пути, теперь бесполезны. Но она все равно погладила его по щеке ледяной рукой и ответила. «Всё хорошо. Я тебе не виню». Она поднялась и обернулась к остальным. Все молчали, будто ждали, пока она начнет. Но она просто смотрела на них, и Кэлден, наконец, не выдержал. Ткнул в нее пальцем и требовательно спросил. «Где тебя черти носили?» «Я...» «И недели не прошло, как тебя похитили!» — громко перебил он. «Нельзя шататься без охраны и тем более уезжать из города по любой причине, и уж особенно ради родни, которая в грош тебя не ставила все эти десять лет. Боги, Кива, я думал, тебе хватит ума!» Но я... Он вновь ткнул в нее пальцем и перебил. «И нельзя, ни при каких обстоятельствах нельзя, черт тебя раздери, меня опаивать!» Он уже кричал. «Да о чем ты вообще думала?» Кива обхватила себя руками, не находя сил защищаться перед лицом его совершенно справедливого гнева. Кел, — тихо позвал Джарен, опуская руку брата. «Дай ей сказать». Но ну и зрелище будет!» Весело мурлыкнула с дивана Мирин с бокалом вина в руке. Кива не взглянула на принцессу. Она разрывалась между Джареном и Келденом. Один трясся от гнева, Другой был до жути спокоен. Она сглотнула, плотнее закуталась в мокрый плащ и спросила. «Что?» — рассказал тип. «Нет», — отрезал Келден. «Повторить то, что мы уже слышали, не получится. Мы тревожились за тебя несколько часов. Собирались отправлять стражу искать тебя. Опять искать! Так что рассказывай, немедленно!» Джарен, пугающе бесстрастный, не вмешивался. С яростью Кэлдена еще можно было справиться. Но вот отстраненность Джарена... Этого Кива вынести не могла. «Простите», — прошептала она им обоим. «Я не хотела вас пугать. Я просто...» Она призвала все обуревавшие ее чувства, чтобы повторить ту сцену, которую разыграла раньше перед Типом. Просто хотела повидать семью, выяснить, нужна ли... «Нужна ли...» Она всхлипнула и дала выступить слезам. «Выяснить, нужна ли я им, после Залиндова?» Гнев Келдена не утих, а вот в глазах Джарена мелькнуло сочувствие, и лёд слегка оттаял. Он взял плед, который днём принёс Тип, подошёл накинуть его на плечи Кивы, и та вспомнила, как сильно вымокла. «Тебя долго не было». — тихо произнёс Джарен. «Гроза началась», — почти честно ответила Кива. «Я решила, что лучше переждать». Она указала на свою насквозь мокрую одежду и слабо улыбнулась, словно смеясь над собой. «Как-то не заметила, что дождь не кончился». «Гроза началась только ближе к вечеру», — отметил Келден, проигнорировав её попытку перевести всё в шутку. «Могла вернуться и до неё», — «Нам 10 лет наверстать надо было», — соврала Кива. «Я не заметила, как пролетело время». «Ты так и не сказала, где была», — сказал Келден. «Тип рассказал только, что ты в пригороде. Мы даже не представляли, где тебя искать». «Я не просила меня искать», — вырвалась у Кивы. «Да как ты не понимаешь!» — рыкнул Келден, вновь вспыхнув. «Кива, мы беспокоимся о тебе. Забудем, что ты намеренно не дала мне поехать с тобой, а я бы примчался в мгновение ока, и ты, черт побери, об этом знаешь. Но когда ты не вернулась, мы решили, что с тобой что-то случилось. Ты хоть представляешь, каково это, когда дорогой тебе человек пропал и, быть может, оказался в опасности, а ты не знаешь, где его искать?» На этот раз слезы, набежавшие на глаза Кивы, были настоящими. Келден потерял в шторме обоих родителей, не мог их найти, не мог даже точно узнать, живы они или нет. А она своей выходкой неосознанно заставила его пережить худшие моменты жизни. «Прости», — снова прошептала она срывающимся голосом. Келдена ее искренность не впечатлила. «Извинения ничего не исправят. Смотреть на тебя не могу» подтверждение своих слов он яростно обернулся к Джарану и потребовал «Зайди потом ко мне». Не дожидаясь ответа от брата, он рванул из комнаты. Кива, застыв, смотрела вслед. «Пусть успокоится. Дай ему время». Кива медленно повернулась к Джарану, и дыхание у нее перехватило, Его отстраненность ушла, дав место всем тем чувствам, которые он испытал, когда она пропала. Страх, ужас, отчаяние и облегчение, огромное облегчение от того, что она цела. Колени задрожали, когда она поняла, какую власть имеет над ним. И когда поняла, какую власть он имеет над ней. Не в силах выдержать его взгляд, Кива не стала, да и не захотела сопротивляться, когда он привлёк её к себе. «Я не стану приказывать больше так не делать», — прошептал он. «Не стану запирать тебя здесь. Но, пожалуйста, если ты скажешь кому-нибудь в следующий раз, куда отправилась, я буду очень благодарен». Она кивнула, прижавшись к его груди, не могла соврать ему в лицо. Ей было так больно от его великодушия. «Такого Джарена она ненавидела, потому что такого Джарена она... она...» Кива не додумала эту мысль, отказываясь признавать, как он оказался важен для нее. «И не только Джарен. Судя по тому, как она оцепенела, Келден тоже урвал себе местечко в ее сердце, пусть и в более платоническом смысле». Она пыталась изо всех сил и не могла изгнать из памяти его злой прощальный взгляд и то, как торопливо и рассерженно он покинул комнату. Прокашлившись, Кива отошла от Джарена. Ей не терпелось сбежать в спальню и забыться сном. «Что, и все?» скептически спросила с дивана Мирин. «Никому не интересно, как прошло воссоединение с семьей?» «Мири». «Если Кива не хочет рассказывать, то и не нужно», — тихо, но твердо сказал Джарен. «Я бы тоже послушала». Это заговорила Нааре, которая до сих пор молчала. Было заметно, как она огорчена. Она настоятельно просила Киву не делать глупостей и быть осторожной, а та сегодня пренебрегла обеими просьбами. «Кива!» — неуверенно позвал тип. «Расскажешь?» «Пожалуйста! К как все прошло?» Джарен дал понять, что выбор за ней. Но Кива ощущала, что после сегодняшней выходки должна им что-то рассказать. «Прошло нормально», — ответила она. Пили чай с булочками и проговорили несколько часов. Она решила смешать разные события. Главное — не запутаться, чтобы ее не поймали на лжи. «Брат и сестра, верно?» — подтолкнул ее Джарен. Так сказал тип. «Да, Зулика и Торл». Кива подумала, что имена-то можно назвать. Королевский совет еще не выяснил, кто такие гадюка и шакал, а Тор подтвердил, что они держат свои личности в тайне, чтобы свободно разъезжать по королевству. «Ну рассказывай же! Куда ты к этим своим родным ездила?» — спросила Мирин, бросая на Киву взгляд поверх бокала. Учитывая, что Торелл и Зулика надежно прятались глубоко в лесу, она вновь выдала полуправду. «Вокхоллоу», — Нааре сердито фыркнула. «Ты в одиночку поехала в Окхоллоу? Ты хоть представляешь, сколько народу теряется в тамошних лесах?» «Я не заходила далеко в лес», — вновь соврала Кива. Она уже почти пожалела, что сразу не сказала про поездку к бабушке в Чернотопье. Но потом вспомнила, что теперь как минимум четверо местных жительниц знают ее тайну. Если кто-нибудь съездит на болото и примется задавать вопросы... Нет, безопаснее будет рассказать про брата и сестру. Их обоих куда сложнее найти. Или так казалось киве пока Мирин не предложила. «Давайте пригласим их на обед. Завтра!» Кива вытаращила глаза. «Что?» «Что такого?» — спросила принцесса. «Ты с нашей семьей познакомилась. Пора нам познакомиться с твоей». «Я... Ну...» Кива пыталась придумать отговорку, но в голове было пусто. «Что ж, решено!» Мирин изящно поднялась. отправим записку». Я велю приготовить что-нибудь вкусненькое. Можем устроить настоящий прием? — Нет, пожалуйста, не... Мирин махнула опустевшим бокалом. — Да шучу я. Пусть все будет по-домашнему. — Кива, не переживай ты так. — Будет здорово. Кива выбрала бы другие слова для описания грядущего ужина, но Мирин уже удалилась, не дожидаясь возражений. — У них, может, не получиться приехать так скоро... Вяло кинула Кива Джарену и Нааре. Кажется, только Тип радовался идее познакомиться с ее семьей. Вся его энергичность вернулась, когда он понял, что Киви ничего не грозит. — А ты спроси, — предложила Нааре, указывая на небольшой письменный стол в углу гостиной. — Напиши записку. Я передам ее королевскому курьеру, и ее доставят сегодня же. Кива вынуждена пошла к столу, отчетливо осознавая, что это очень плохая затея. Но существенных поводов отказаться не было, поэтому она неохотно села, взяла чистый лист пергамента и начала писать, с огорчением заметив, что на Ари подошла ближе. «Дорогие брат и сестра, так радостно было встретиться с вами сегодня. Спасибо, что приняли меня у себя в Окхолу и что помогли справиться с рвущимися наружу чувствами». «Уверена, в грядущем все станет еще лучше. В ответ на вашу доброту хочу пригласить вас завтра на обед в речном дворце. Пожалуйста, ответьте как можно скорее. Но я пойму, если вы не сможете присоединиться. С любовью, Кива». Готово? Нааре беззастенчиво читала через плечо. Кива кивнула, надеясь, что бессвязные строчки — выглядят достаточно невинно, чтобы не вызвать подозрений, и что родные сумеют прочесть между строк. Например, о том, что она нашла способ подавить дар, и о том, что лучше бы им отклонить приглашение. Подошел Джарен, и Кива внутренне собралась, ожидая, что он будет внимательно читать письмо. Но он лишь взглянул на него и спросил. «А почему шифр не используешь?» Кива застыла. «Что?» «Когда мы сбежали из-за Линдова, ты оставила им зашифрованную записку», — пояснил Джарен. «Я решил, что это семейный обычай». «Да, точно», — хрипло ответила Кива. «Я... допишу тут внизу кое-что, чтобы они точно знали, что она от меня». Вновь макнув перо, Кива дописала сообщение непослушной рукой. «Была на болоте. Им соврала про вас». Они хотят встретиться. Не приходите. Кива чуть не подчеркнула последние два слова, но испугалась, что это будет слишком. «Что тут написано?» Нааре с прищуром изучала каракули. «Что я жду следующей встречи?» — соврала Кива, сложила записку и написала. «Торелу из улики Мэриден». А ниже добавила. «Пьяный Боров, Окхоллоу». Нари выдернула у нее из пальцев записку. В янтарных глазах поблескивало подозрение, но, учитывая, что стражница смотрела так на всех и всегда, Кива решила не слишком расстраиваться. «Не могу дождаться встречи с твоей семьей!» — воскликнул тип. «Мири права! Будет здорово!» Кива выдавила улыбку, надеясь, что со стороны она не выглядит так жалко, как ощущает себя изнутри. Ззулики и Тору, конечно, хватит ума не приходить. Но все же, пока все неспешно расходились из гостиной, Киву охватил страх, что родные могут приехать из чистого любопытства и стало дурно при мысли, что принесет завтрашний день.